Афганистан. Баграм. 24 сентября 1978 года. Из Душанбе я прилетел тем же рейсом. Пока мы разговаривали с генералом, Антей специально задержали на погрузке. Когда меня подвезли к самолету и снова на машине, командир экипажа Антея глянул на меня с подозрением, но ничего не сказал. Не знаю, за кого он меня там принял – Но на обратном пути никто не шутил, не балагурил, антисоветские анекдоты про Брежнева не рассказывал. Впрочем, если бы даже и рассказывал, мне тогда было ни до чего. Прижавшись лбом к тусклому иллюминатору, я пытался понять, что же мне делать дальше. В Баграме меня ждал тот же самый транспорт, на котором я и добрался до Баграма. С арбозом приказали дождаться меня. В ЗИЛ загрузили какие-то ящики по виду, очень похожие на те, в которых доставлялись боеприпасы. Бакрам был основной перевалочной базой, на которую из Союза доставлялась самолетами срочная помощь. Там же она складировалась и расходилась по частям афганской армии и царандуя. Примечание автора. Ближе всего это понятие к понятию жандармерия, внутренние войска в буквальном переводе – «защитники революции». Вот и решили зря не ездить и на обратном пути загрузить машину. Явно решение советских. Афганцы относились разгильдяйски ко всему, и до того, чтобы не ехать в обратный путь с пустым кузовом, явно не додумались бы. Следующие два дня я работал мало, но все жители нашей с каждым месяцем разрастающейся советской колонии Восприняли происходящее с пониманием и с вопросами сочувствием не приставали, понимали, что и без этого хреново. Со всеми остальными весьма жестко побеседовал лично заместитель ГВС по политической части, но меня же оставили в покое. И это, наверное, было правильно. Стряска помогала не свалиться в конкретную депрессию, и так было непонятно, какие оргвыводы последуют по этому самоубийству. А если бы произошло второе ЧП подряд, тут бы головы конкретно послетали бы у очень многих. На работу я ходил, работал вместе с фархади не задавая ему ни единого вопроса. А после работы частенько просто бесцельно бродил по улицам Кабула, заглядывал в дуканы и пытался ни о чём не думать. Машину закрепили за мной. Тот самый довольно пожилой, одышливый УАЗ, на котором ездил Андрей Леонидович. Возможно, он был неофициально закреплён за ГРУ, возможно, просто был никому не нужен. Но машину закрепили за мной. 24-го меня дёрнули прямо с работы в середине рабочего дня в посольство. Не знаю, почему не могли просто позвонить. Приказали приехать. От посольства до Министерства обороны было относительно близко. Можно было пройти пешком. Но я взял машину. И не прогадал. Тот же зам по политической части встретил меня едва ли не в воротах и сказал, что нужно срочно ехать в Баграм и забрать там человека – который прибывает из Москвы. Сначала не врубился, но потом понял, о ком идёт речь. Вообще-то встречать своего должны были милиционеры. Они здесь работали советниками в Царандой, и их было немало, но почему-то доверить миссию встречи гостя из Москвы решили мне. Заправив машину, я погнал её на Баграм. «Странная штука жизнь. Всего три недели назад точно так же полковник Варяжцев, неизвестно по каким делам оказавшийся в Афганистане, встречал меня в Баграме. Точно так же, как я сейчас ехал встречать Константина Иваныча. Дорогу на Баграм проскочил довольно быстро. Тогда она была ещё относительно свободна. Такого потока грузов, как пошёл потом, ещё не было». По пути смотрел на горные хребты, укрытые снежными шапками, и размышлял. В одном месте даже остановился. Я не понимал Афганистан. Возможно, это было потому, что я пробыл здесь всего три недели. Но я его не понимал. И все-таки я начинал относиться к этой стране как к чему-то своему. За то время, пока я прогуливался по улицам Кабула один, без охраны и без оружия, я много увидел и многое понял. Просто наблюдая, уже можно было многое понять. Древний город, еще не вышедший из средневековой тьмы, уже начинал застраиваться. Появились краны, строились новые дома по советским проектам. Улицы были завешаны красными транспарантами. Зрелище для меня было довольно диким. Привычный кумач транспарантов, но на нём вместо русских букв какая-то арабская вязь. Афганцам всё это было не нужно. Даже не зная ни афганцев, ни их языка, ни их обычаев, ни их страны, я видел, то, что происходит, им совершенно не нужно. Их вполне устраивало то самое Средневековье, в котором они жили с хибарами в самом центре столицы страны больше похожими на выкопанные в земле норы с мечетями и минаретами с дуканами вместо магазинов то что несли им мы развитой социализм им просто было не нужно и благодарности за него ждать не приходилось хоть и пробыл в афганистане всего три недели но я все это Понял и осознал. Машину я припарковал точно там же, где и полковник Варяжцев, за ангарами. Если их можно было так назвать. Это были бараки, в которых складировали груз за неимением другого места. Глянул на часы, рейс должен был уже прибыть. Тот, кого я должен был встречать, летел рейсом военно-транспортной авиации. Глянул на часы, приехал рано. До времени посадки нужного мне борта осталось минут двадцать, а посадка, скорее всего, будет с опозданием. Самолёт опоздал минут на двадцать. Я уже не знал, куда себя деть, когда над горами появилась светло-серая, почти невидимая на фоне неба, точка. Самолёт с широким разворотом зашёл на посадку, тяжело плюхнулся на ВПП и побежал по ней. Я примерно прикинул, на какую стоянку его ведут, и пошёл встречать. Первыми, конечно, к самолёту подоспели афганцы. Груз надо было выгрузить и быстро, не задерживая самолёт. Экипаж откинул аппарель в хвосте самолёта. Я же пошёл к боковому люку, из которого должен был показаться экипаж. Но экипажа не было. Первым подкидной алюминиевой лестнице спустился среднего роста полноватый и лысоватый человек с тяжёлым туристическим рюкзаком за спиной. На нос Константин Иванович нацепил чёрные очки. Осторожно, смотря себе под ноги, он спустился по узкой лестнице на землю, потнял голову и остановился, как вкопанный. Затем снял очки, с недоверием посмотрел на меня». Серёга: Ты что ли? потрясенно пробормотал он. Я дядя Костя, я. И какая-то неведомая сила бросила нас навстречу друг другу. Серёга: Мы же думали, Серёга: живой Константин Иванович, живой. Договорить решили дома, тем более, что на нас уже смотрели. Я взял тяжелый рюкзак, в котором, кстати, что-то многозначительно звякнуло, и мы пошли к машине. Афганистан, Кабул, 24 сентября 1978 года. «Ты сейчас что, на КГБ работаешь?» «Нет, я в армии чистлюсь. Теперь я капитан Белов Сергей Владимирович». Про ГРУ тогда ещё мало знали. Если про КГБ хоть и шепотом, но говорили, то ГРУ было не на слуху. В конце 80-х, начале 90-х, когда всё громили это, сослужило ГРУ хорошую службу. Про него просто забыли. Мы сидели на кухне моей квартиры, при свете голые лампочки, свисающей с потолка. Константин Иванович поставил на стол бутылку московской экспортной зелёной этикеткой. Я в момент сообразил нехитрую закусь с местным колоритом. Сейчас в бутылке оставалось только на дне. Но ни я, ни Константин Иванович совсем не опьянили. — Как же ты в армию ты попал? — а понял, понял. Я благодарно кивнул головой. Не хотелось врать. «Лучше расскажите, Константин Иванович, как там в Москве?» «В Москве...» Голоско опрокинул остатки водки в свой стакан. «Москва стояла, стоит и будет стоять!» «Ладно, слушай, Наталью твою мы похоронили. Отец твой был и мать, и я был. Александр Владимирович не пошёл, сам понимаешь. Тяжело ему, он из прокуратуры вообще уходить хотел». «Уговорили!» Я молча слушал. «С делом твоим... В общем, непонятно что. По Наташе дело закрыто в связи со смертью подозреваемого. Дело Пугачева остаётся пока открытым. Генпрокуратура ведёт следствие, но документы никакие не дают. Тут секретно и там секретно. В общем, висяк. В розыск тебя так и не объявляли. Непонятно почему». «Самое главное, что и КГБ никак не интересуется ходом следствия по убийству их человека. Обычно, ты же знаешь, как КГБ себя ведёт, особенно в подобных случаях, а тут тишина полная. Такое ощущение, что никто не хочет ворошить эту историю, потому что достанется всем и каждому без исключения. Так вот, Сергей, понятно». Я поднял пустую бутылку, зачем-то посмотрел её на просвет. «Может, ещё по одной?» Константин Иванович дёрнулся за рюкзаком. «Я привёз с запасом. Тут, говорят, особо не разживёшься, мусульманская страна». «Неправду говорят. В Дуканах хоть посреди ночи нальют. Здесь особо строго не соблюдают». «Нет, не стоит. Одной хватит. Завтра вам в посольство представляться в Царандое. Вас куда, кстати?» «Кабул? Царандой, это что такое? Хоть расскажи. И расскажи, что тут у вас произошло. Ты же понимаешь, зачем я сюда?» «Да всё я понимаю. В общем, слушайте расклад. Сначала по вам. Царандой – это защитники революции в дословном переводе, Министерство внутренних дел по-афгански. В общем, всё как у нас, только вооружённые автоматами. Здесь с пистолета много не навоюешь. Вас ведь в уголовный розыск определили». Точно так, Константин Иванович богатырским залпом замахнул остававшуюся в стакане водку, закусил лепёшкой, поднимать, скажем так, профессиональный уровень местных пинкертонов, сот законность устанавливать. Дальше. Из наших здесь полный бардак. Помимо совпостна с его аппаратом, здесь есть главный военный советник, главный политический советник, «Резидент КГБ и советник от МВД. Подчиненности одного другому как таковой нет. Какие-то согласования есть, но не более. В остальном у кого на что ума хватит?» «У нас не лучше. А что с этим? Как там его?» «Михеев Андрей Леонидович из-за главного военного советника. Мы работали с ним вместе. Он жил в этом же подъезде. Квартиру опечатали». Но там до этого много кто прошелся, на новые улики рассчитывать не стоит. Труп я обнаружил. «И что думаешь?» – прищурился Глазко. «А что тут думать? Сидит человек на кухне в руке, пистолет, мозги на столе. Что тут думать?» «Ох, что-то ты мне не договариваешь», – устало заключил Глазко. «Ладно, завтра разбираться будем».